Роковое решение Сталина Сталин – генеральный секретарь ЦК ВКПБ с 5 мая 1941 года, председатель Совнаркома СССР. Почти полстолетия советских людей держали в неведении и преднамеренно вводили в заблуждение относительно того, как два величайших диктатора в мировой истории – Гитлер и Сталин разыгрывали за спиной у народов игру вокруг заключения пакта о ненападении. Гитлер, рейсканцлер Германии, фюрер, национал Социалистической Рабочей Партии Германии, НСДАП. Пакта, сыгравшего зловещую роль в развязывании Второй мировой войны, пагубные последствия которого – до сего времени лихорадят мировое сообщество. Тщательно скрывался от общественности и тайный сговор диктаторов о перекройке карты Европы и разделе между ними сфер влияния на огромных территориях между Балтийским и Черным морями. Факты скрывались и искажались, несмотря на то, что еще на Нюрнбергском процессе а также в опубликованном на Западе в 1948 году сборнике «Национал, социалистическая Германия и Советский Союз» 1939-1941 годы были обнародованы немецкие и советские документы из архива Министерства иностранных дел фашистской Германии, сорвавшие покров тайны с того, что скрывалось за пактом 23 августа 1939 года. С тех пор эти свидетельства прочно вошли в историческую литературу и публицистику, в политический обиход стран Запада. Только рядовой советский человек до последнего времени ничего не знал о них и был лишен возможности составить правильное суждение о событиях кануна мировой войны и последующих лет. Монополизированная пропаганда и командно-административная историография, полностью подчиненные интересам восхваления и оправдания деяний и злодеяний Сталина и партийной олигархии, из года в год уродовали общественное сознание, создавали в нем ложные представления о подлинном смысле и последствиях безрассудных шагов сталинской политики. Но и после смерти тирана в силе оставался запрет на правду о пакте 1939 года и советско-германском сотрудничестве в 1939-1941 годах. На виду у всего мира высокопоставленные представители официальной политики нисколько не смущались, выставляли себя лжецами, пороча авторитет страны и вызывая со всех сторон недоверие к ней. Это продолжалось даже и после того, как в Польше в начале 80-х годов, а затем и в советских прибалтийских республиках, были перепечатаны давно известные на Западе документы из гитлеровских архивов. Для сокрытия истины не было уже никаких видимых оправданий. Теперь эти фальсификаторы истории превратились просто в посмешище в глазах мировой общественности. Все это нанесло громадный политический и моральный ущерб стране. Сохранялись завалы в советско-польских отношениях, в Прибалтийских республиках возбуждался ажиотаж вокруг событий 1939-го, 1940-го годов быстро росли сепаратистские настроения. Многие советские руководители, такие как Брежнев, Суслов, Громыко и же с ними, воспринимались на Западе, да и среди народов Восточной Европы, при Балтике, как опасные хранители и продолжатели сталинского имперского мышления и экспансионизма. Лишь после первого съезда народных депутатов СССР, на котором была создана комиссия народных депутатов по политической и правовой оценке Советско-германского договора о ненападении от 1939 года, начался поворот к правде, процесс постижения истины. Этот процесс протекает мучительно и медленно, в остром противоборстве демократических и консервативных сил, преодолевая страшную инерцию имперского мышления, извращенных или просто невежественных представлений личных интересов тех, кто в прошлом создавал мифы вокруг пакта 1939 года, кто в силу своих великодержавных амбиций до сих пор считает, что оправдание сталинской политики 1939 года. 1940 -го годов отвечает государственному резону. Очень показательно в этом отношении, как на протяжении последних 3-4 лет изменялась официальная трактовка вопроса о секретном дополнительном протоколе к пакту 1939 года. Сначала в строгом соответствии со сталинскими аргументами утверждалось, что этого протокола не существует в природе, что его выдумала буржуазная пропаганда. Затем была пущена в ход версия, будто он не найден в советских архивах. Потом было сделано допущение, что, возможно, между Сталиным и Гитлером была достигнута устная договоренность о разделе сфер влияния в Европе и это нашло отражение в многочисленных косвенных документальных и прочих свидетельствах. Затем было признано, что, скорее всего, протокол был все же подписан, но после войны его, по указанию Сталина или Молотова, уничтожили. Молотов, председатель Совета народных комиссаров СССР до 5 мая 1941 года. С 3 мая 1939 года Народный комиссар иностранных дел СССР по совместительству. Наконец, на Втором съезде народных депутатов СССР в декабре 1989 года был признан, хоть и не без возражений многих депутатов, неоспоримый факт подписания Молотовым и Рибентропом. 23 августа 1939 года, секретного протокола о разделе сфер влияния между гитлеровским и сталинским руководством. Рибентроп, имперский министр иностранных дел, с февраля 1938 года. Оказалось, что в архивах МИД СССР Хранится датированный апрелем 1946 года акт о передаче подлинника этого протокола на русском и немецком языках, подписанный сотрудниками аппарата Молотова. Восторжествовала правда. Переговоры с Германией по секретным протоколам, говорится в постановлении съезда народных депутатов СССР, А 24 декабря 1989 года велись Сталиным и Молотовым в тайне от советского народа, ЦК ВКПБ и всей партии, Верховного Совета и правительства СССР. Эти протоколы были изъяты из процедур ратификации. Таким образом, решение об их подписании было по существу и по форме актом личной власти и никак не отражала волю советского народа, который не несет ответственности за этот сговор. Известие, 1989 год, 27 декабря. Съезд осудил факт подписания секретного дополнительного протокола от 23 августа 1939 года других секретных договоренностей с Германией и признал их юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания. Раздел сфер влияния между Гитлером и Сталином был коварным заговором против народов Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии. Гитлер предоставил эти страны частично или полностью в распоряжение Сталина, в обмен на согласие последнего дать фашистской Германии свободу рук в войне против Польши, Франции и других стран Западной Европы. Поэтому сам по себе раздел является частью более важной и широкой проблемы, связанной с преступной игрой диктаторов с огнем и заведомым курсом на развязывание европейского и мирового военного конфликта. Разница между ними в данном случае состояла в том, что Гитлер и его клика планомерно готовили грабительские походы против народов Европы с целью их закабаления. А Сталин и его подручные стремились использовать агрессивные замыслы Гитлера в своих классовых интересах, неразрывно слившихся с великодержавными амбициями для ослабления и подрыва мощи капиталистического Запада в целом. Гитлеровская военная машина застыла в конце августа 1939 года у светофора на польских границах в ожидании зеленого сигнала, чтобы ринуться вперед по дороге войны. Сталин, подписав пакт о ненападении с Гитлером, дал зеленый свет агрессии. Мог бы вермахт двинуться вперед, если бы Сталин сказал «Нет, я не стану заключать пакта о ненападении с фашистской Германией и не дам германским войскам свободу рук против Польши и Франции. Не пытайтесь меня обмануть». Если Россия не свяжет Германию на востоке, то вермахт, обрушившись всей мощью на Францию, быстро расправится с ней, а затем, обеспечив свой тыл, повернет против России. И тогда ей плохо придется. Ведь весь стратегический опыт Первой мировой войны говорит о том, что Советский Союз не должен подвергать себя такой смертельной угрозе. Его безопасность неразрывно связана с безопасностью Франции. Не исключено, что и в этом случае авантюрист Гитлер развязал бы войну. Но она развивалась бы в очень неблагоприятных для Германии условиях и неизбежно привела бы к образованию против нее коалиции из СССР, Англии, Франции и США. Существовавшие между ними противоречия отступили бы на задний план перед лицом угрожавшей им всем нацистской опасности, как это случилось с большим опозданием позже, после 22 июня 1941 года. К этому с неумолимой логикой обязывали геополитические особенности расстановки сил между главными актерами на европейской политической и стратегической сцене. Сталин этого не понял. Не понял, очевидно, в силу отсутствия у него достаточных внешнеполитических знаний и опыта, а также вследствие извращенности его мышления, отягощенного классово-идеологическими догмами и предрассудками. Этим очень ловко воспользовался Гитлер для осуществления своих планов Очередного разгрома в блицкригах главных европейских держав, стоявших на пути к установлению германского господства над Европой. В этом, собственно, и состоял трагизм самоубийственной и антинациональной по своей сути внешней политики Сталина в самый ответственный период европейской истории, когда решались судьбы войны и мира. Последующий ход событий. Продемонстрировал это со всей очевидностью. Не подлежит никакому сомнению, что между договором от 23 августа 1939 года и нападением фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года имеется самая непосредственная связь. Этот пакт подготовил почву для агрессии против СССР и поставил нашу страну в критический момент, в отчаянное положение международной изоляции. Вождь народов не мог в силу своей необразованности понять, что английская политика всегда руководствовалась принципом «У нас нет друзей и врагов, у нас есть лишь национальные интересы». Он судил об английской, как, впрочем, и о французской политике, по мюнхенцам, Чемберлену и Деладье, и не хотел замечать, что после захвата Германии и Чехословакии в марте 1939 года в политике Англии и Франции наступил резкий поворот в сторону сближения с СССР на антигерманской основе. Чемберлен Премьер-министр Великобритании до 10 мая 1940 года. Верные шансы создать совместно с западными державами антигитлеровскую коалицию были упущены. Сталин предпочел договориться с Гитлером против Англии и Франции. Второй роковой просчет Сталин совершил, продолжив свою ориентацию на сотрудничество с Гитлером, после того, как в мае 1940 года Франция была разгромлена, и Черчилль, сторонник решительной борьбы с гитлеровской Германией и союза с СССР, сменил Чемберлена на посту английского премьера. Даже неискушенному было ясно, что, освободившись на Западе, Гитлер обрушит очередной удар на Советский Союз. Надо было срочно менять всю политику и идти на сближение с Англией и Соединенными Штатами Америки. Тем более, что последние протягивали Москве руку. Вместо этого Сталин продолжал снабжать Германию стратегическим сырьем для ведения войны, и в ноябре 1940 года послал Молотова в Берлин на переговоры, где речь шла о присоединении Советского Союза к антикоминтерновскому пакту. Более абсурдное решение трудно себе представить. Сталин, а затем и его последователи, постарались сделать все, чтобы оправдать перед историей решение о заключении пакта с Гитлером и сотрудничестве с фашистской Германией. Основные их аргументы в пользу этого решения, на десятилетие определившие направленность советской пропаганды, историографии и публикаций по этому вопросу, заключаются в следующем. Правящие круги Англии, Франции и США стремились в 1938-1939 годах направить гитлеровскую агрессию против Советского Союза, и если бы не пакт 1939 года, возник бы единый фронт западных держав и Германии против первого социалистического государства. После разгрома Польши Гитлер мог бы при попустительстве западных держав напасть на Советский Союз. Но пакт 1939 года предотвратил такое развитие событий. Гитлеровская агрессия против СССР сопровождалась бы образованием Второго антисоветского фронта на Дальнем Востоке в лице Японии. Советско-германский пакт был необходим, поскольку Англия и Франция не желали союза с СССР и сорвали переговоры в Москве в августе 1939 года. Договор 1939 года позволил Советскому Союзу отсрочить войну и укрепить свою оборону. С 1 сентября 1939 года по 22 июня 1941 года Вторая мировая война носила империалистический характер с обеих сторон, и благодаря пакту 1939 года Советский Союз смог стоять в стороне от империалистической бойни. Эти аргументы в защиту договора 1939 года не выдерживают критики, если внимательно проанализировать факты, документы и действительный ход событий в их совокупности. Ложен в своей основе главный аргумент, что Советскому Союзу угрожал в 1939 году единый фронт западных держав и Германии, и что с Англией и Францией невозможно было добиться соглашения об объединении усилий против гитлеровской агрессии. Пересмотреть сложившиеся стереотипы в трактовке событий 1939 года 1941 годов оказалось непросто даже в последнее время. Это показала дискуссия на Втором съезде народных депутатов в СССР вокруг решения комиссии по политической и правовой оценке советско-германского договора 1939 года. В решении комиссии констатировалось, истекшие полвека дают возможность критически осмыслить каждый эпизод перехода Европы от мира к войне, тщательно выверить всю совокупность фактов до и после августа 1939 года. К такому прочтению истории нас обязывает память о бесчисленных жертвах и горе, не обошедших ни одну советскую семью от Балтики до Камчатки. В этой переоценке ценности не может быть ни запретных тем, ни поставленных выше правды личностей. От Комиссии съезда народных депутатов СССР по политической и правовой оценке Советско-германского договора о ненападении от 1939 года. Вся правда о внешней политике Сталина в 1939-1941 годах Еще не сказано. Чтобы ее раскрыть, необходимы не только немецкие, но и советские архивные документы. Именно последних не хватает для углубленного и взвешенного исследования одного из самых драматических периодов истории Европы. То обстоятельство, что эти документы более 50 лет хранятся под спудом и к ним до сего времени нет доступа, говорит о глубоком неуважении к народу тех, в чьем распоряжении они находились или находятся. Такая позиция власть имущих объединила наше общество, нашу историческую науку и политику. Исследователям предстоит еще пролить свет на многие оставшиеся неясными и спорными вопросы. Среди них можно было бы назвать такие когда у Сталина возникло решение заключить договор с Гитлером в середине августа, как официально утверждается, или намного раньше, как свидетельствует, например, его выступление на 18-м съезде ВКПБ в марте 1939 года. От кого исходила инициатива заключения договора? От Сталина или от Гитлера? Каковы были подлинные намерения и мотивы Сталина при заключении договора? Почему Сталин предпочел договор с Гитлером поиском соглашения с Англией и Францией? Как Сталин оценивал общую политическую и стратегическую ситуацию в Европе в 1939 году и после? Какова была позиция и влияние других советских политических и военных деятелей по германскому вопросу в 1938-1939 годах Молотова, Жданова, Ворошилова, Литвинова и других? Ворошилов. Нарком обороны СССР до апреля 1940 года. Литвинов, Народный комиссар иностранных дел до 3 мая 1939 года. Все эти вопросы ждут своего решения. Предлагаемый вниманию читателей сборник основан с некоторыми дополнениями на подготовленной Департаментом США публикации 1948 года «Национал социалистической Германии и Советский Союз» 1939-1941 годы. Документы из архива Германского Министерства иностранных дел. В том же году публикация была переведена во многих странах Западной Европы и стала одним из основных документальных источников для изучения предыстории Второй мировой войны и советско-германских отношений. Конечно, это далеко не все документы и материалы, относящиеся к данной теме. Не говоря уже о документах из советских архивов, они могли бы быть дополнены интересными документами, опубликованными в официальном 42-томном издании протоколов и документов Нюрнбергского суда в многотомном совместном издании США, Англии, Франции и ФРГ «Документы германской внешней политики 1918-1945 годы» и других. Подробно о документальных источниках по политике и стратегии гитлеровского руководства сказано в моей книге «Банкротство стратегии германского фашизма». Москва, 1975 год, том 1, страницы 13-26. В совокупности с мемуарами и дневниками Риббентропа, Вайдзекера, Хильгера, Геббельса, Гальдера и других деятелей Третьей империи, можно составить весьма полную картину того, как планировалась и осуществлялась германская политика в 1939-1941 годах. Вайц Зекер, статс-секретарь Министерства иностранных дел Германии с марта 1938 года. Хильгер, советник германского посольства в СССР. Немецкие документальные и мемуарные свидетельства проливают свет и на советскую политику. Так, например, из публикуемых в настоящем сборнике документов видно, что именно советские политики выступили весной 1939 года инициаторами советско-германского сближения и упорно добивались его. В меморандуме стат-секретаря МИД Германии От 17 апреля 1939 года излагается его беседа с советским послом в Берлине Меркаловым. Вайдзекер приводит в частности его слова о том, что советская Россия не использовала против нас, существующих между Германией и западными державами трений и не намерена их использовать. С точки зрения России нет причин, могущих помешать нормальным взаимоотношениям с нами. А начиная с нормальных, отношения могут становиться все лучше и лучше. В последующие месяцы временный поверенный в делах Астахов давал понять германской стороне, что смещение Литвинова означает поворот в советской политике, что в англо-советских переговорах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 Читателю интересно будет узнать из документов и о закулисных сторонах сталинской внешней политики и советско-германских отношений в 1939-1941 годах. Вячеслав Дашичев, доктор исторических наук, профессор.